Глава тринадцатая «Постой!» — остановил я Леону, когда понял, куда она ведет. «Что, Гил, я?» «Не здесь!» — произнес я и обвел комнату изучающим взглядом. «Ты чего?» — удивилась моя собеседница. «Камеры!» — спокойно ответил я. «А ведь правда!» — кивнула Леона. «Поговорим тогда в другом месте!» — сказала она и встала. — На трибуне, я думаю. Там вряд ли кто-то услышит, если говорить тихо. — Согласен. Идем сейчас? — спросил я, и Леона снова кивнула. Мы вышли из комнаты и отправились прямиком на трибуну. Пройдя по длинному коридору, вышли в холл и нос к носу столкнулись с Куртом Дебрасом и Пауком. — Приветствую, мисс Вайтштейн, — поздоровался с Леоной долговязый паренек. Паук просто молча улыбнулся и кивнул. «Привет!» – нехотя поздоровалась с ними Леона. «Мы спешим!» – она хотела пройти мимо, но путь ей преградили. Леона смерила их уничтожающим взглядом. «Смерти захотели!» – холодным тоном произнесла она. «Ну что же вы так сразу с плеча рубите? Я лишь хочу просто поговорить!» – ответил Курт. и улыбка на лице его дружка стала настолько омерзительной, что меня аж передернуло. «Зато я не имею ни малейшего желания разговаривать с вами», — с вызовом произнесла Леона и сделала шаг вперед. Но ее остановили, причем самым что ни на есть грубым способом. Курт схватил ее за плечо. Такое я стерпеть уже не мог. Схватив его за предплечье, я резко отвел его руку в сторону, а затем... дернул ее вниз ах ты договорить он не успел леона ударила его коленом в лицо а буквально в следующую секунду вскрикнула отпусти ее сквозь зубы процедил я глядя на паука который заломив ей руку за спину взял ее в захват стоит отметить что леона даже не испугалась ты ведь отдаешь себе отчет в том что творишь спокойно спросила она паука и слегка поморщилась ибо он, скорее всего, сделал ей больно. «Я-то все понимаю, а вот ты, видимо, заигралась», — усмехнулся паук. «Я вас сейчас всех порешу», — тем временем, поднявшись и держась за разбитый нос, произнес Курт Дебрас, смерив нас взглядом, полным ненависти и гнева. «Сами первые начали», — все в той же спокойной манере произнесла Леона. «Завали!» Процедил красноволосый сквозь зубы. На лице Леоны, даже несмотря на положение, в котором она находилась, появилась улыбка. «Мой отец вас убьет!» – произнесла она и кивнула куда-то вверх. Я проследил за ее взглядом и увидел камеру, установленную под самым потолком. Ребята тоже увидели ее, но отпускать Леону явно не собирались. «Убьет?» – усмехнулся паук. «Это угроза?» «Предупреждение!» Сквозь зубы процедила Леона. Оба урода переглянулись и заржали. «Ммм, странно. Я думал, семья Вайтштейнов довольно влиятельна в этом мире. Видимо, их поведение удивило и саму Леону. Впервые за все время нашего знакомства я увидел страх в ее глазах. Ситуация становилась все хуже и хуже. «Что вам от нас надо?» Я решил взять нити разговора в свои руки. «Ничего себе! Смотрите-ка на него!» Усмехнулся Курт, продолжая держаться за нос, из которого все еще сочилась кровь. Сначала в его ладонь, а затем капельками падая на пол. «Поумнел, что ли?» – спросил он, глядя мне в глаза. Я обвел Холл быстрым взглядом. «Странно, почему здесь никого нет? Неужели эти позаботились?» или просто никто не хочет связываться ни с потомком Дебрасов, ни с его дружком Пауком. «Поумнел!» – спокойно ответил я. «Славно!» – произнес он. «Девчонку можем отпустить, если ты пообещаешь, что сейчас же пойдешь с нами!» – добавил он и посмотрел на Леону. «Никуда я! Я согласен!» – перебил я ее. Девушка смерила меня обиженным взглядом. а затем вдруг улыбнулась. Что она задумала? Успела пронестись мысль в моей голове, как буквально в следующую секунду Леона, приподнявшись на цыпочки, резко откинула голову назад. Удар пришелся точно в кады к пауку. Видимо, эта атака для него оказалась полной неожиданностью, поэтому он ослабил хватку. А больше в Леоне и не требовалось. «Ничего себе она гибкая!» Послышался голос Гилла, с которым я был полностью согласен. Признаться честно, я даже не понял, как она смогла так вывернуться, и лично я бы так точно не смог, даже в свои лучшие годы. Ну а дальше началась самая настоящая драка, причем как я с Леоной, так и наши противники явно могли за себя постоять, и все могло закончиться плохо, и скорее всего именно для нас, если бы в нее не вмешались. стоять послышался громкий голос и даже несмотря на то что я его услышал останавливать свой кулак в момент когда он только только должен был врезаться в харю курта дебраса я явно не собирался в принципе и наши сленые соперники явно не собирались следовать чьим то там указаниям поэтому голос был проигнорирован а дальше случилось то чего я никак не ожидал время Просто остановилось Какого черта происходит? Я попытался пошевелиться, но у меня ничего не получилось. Тело просто застыло и отказывалось мне повиноваться. Я выругался про себя, и это в каком-то сантиметре от лица долговязого. Будь я в доспехах, думаю, еще как-то смог бы противостоять этому с помощью магии пустоты. Но без магической брони я был просто бессилен. «Разнимите их!» Тем временем приказал голос, и спустя несколько секунд нас действительно оттащили друг от друга. Ну а затем время просто вернулось. «Ох!» – охнул я и чуть было не упал на живот, ведь импульс от удара никуда не делся. Удержавшись на ногах, я осмотрелся по сторонам, и мое внимание сразу же привлек магический рыцарь, удерживавший в одной из рук на весу «Предмет, который в моем мире назывался клепсидрой». «Что тут происходит?» Окинув нас недовольным взглядом, спросил рыцарь. «Ммм, какой интересный доспех», — подумал я, глядя на золотую броню с невероятно сложным магическим узором, который сиял холодным голубым светом, сливаясь в единый рисунок. Приглядевшись к нему повнимательнее, я чуть было не открыл рот от удивления, поскольку уже видел его раньше, в моем родном мире. Повторяю, что тут происходит?» Рыцарь в золотых доспехах, скрасовавшийся на наплечнике Клепсидрой, которую обвивал змей, слегка повысил голос. Снова никто не решился ответить. Я тяжело вздохнул. «Решили устроить тренировочный спарринг перед вторым туром, чтобы размяться». произнес я голосом, полным уверенности. Мужчина повернул голову ко мне. «Назовите свое имя, молодой человек!» «Гилхард Грейворд», — ответил я, и мой собеседник усмехнулся, после чего развоплотил свою магическую броню. Под ней оказался мужчина средних лет, в русых волосах которого проглядывала седина. Холодный, хищный взгляд его ярко-голубых глаз казалось, видел собеседника насквозь. Значит, спарринг говоришь, спросил он. Именно, продолжал я гнуть свою линию. А камеры показали мне совсем другое. Мужчина прищурился, и на его губах появилась легкая улыбка. А что они показали? Мы отрабатывали ситуацию, когда двое отморозков нападают на двух аристократов во время свидания, спокойно ответил я. М -м -м, интересно задумчиво произнес мой собеседник маленькое уточнение ты знаешь кто я спросил он и я отрицательно покачал головой я так и подумал усмехнулся незнакомец после чего обвел нас всех изучающим взглядом ладно можете расходиться а ты он кивком указал на курта дебраса зайди в лазарет «Бои скоро начнутся», — добавил рыцарь и, кивнув остальным взрослым, которые пришли вместе с ним и разняли нас, ушел. Мы же остались вчетвером, и никто не спешил уходить. «Еще свидимся, Грейворд!» — дружок паука первым нарушил воцарившееся в холле молчание. «Идем!» — обратился он к своему приятелю и вместе с ним куда-то пошел. Вероятно, и правда в лазарет. «Всегда к твоим услугам!» — усмехнулся я, провожая их взглядом. После чего повернулся к Леоне и спросил. «А кто это был? Ну, тот, у которого золотые доспехи?» Она тяжело вздохнула. «Айзак Зальдар!» — ответила она. «Разумеется, мне это имя ни о чем не говорило. А можно поподробнее?» — попросил я. «Можно. Это заместитель ректора Академии». Вернее, раньше был им, хотя Леона задумалась. «В общем, там очень сложная и запутанная история. Вроде как он работает в Авалоне, а вроде как и нет». Она развела руками. «В общем, человек в Академии очень важный, и оттого уже плохо, что твое имя у него на слуху. Как будто могло быть по-другому. Не забывай, я как бы с Соленелем сражался». «Ага». «Такое забудешь», – без особого энтузиазма ответила она. «Слушай, а у него что, броня? Время останавливает». Новость о том, что я только что видел заместитель ректора Академии, конечно, была важной, но сейчас меня просто распирало любопытство по поводу умений этого золотого рыцаря, и я просто ничего не смог с этим поделать. Все же манипуляции со временем – это магия высших порядков. и если она и была кому-то доступна в моем мире, то я этих людей точно не знал, если такие вообще существовали». «Да, может», — ответила Леона, которая после произошедшего была сама не своя. «Слушай, посмотри на меня», — попросил я ее, и она подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Скажи прямо, что не так? Неужели, дракос да плевать мне на этих придурков?» Ответила Леона. Просто у меня такое ощущение, что ты прямо притягиваешь к себе всякие неприятности, добавила она. И это, по сути, было не так далеко от истины. С того самого момента, как я попал в этот мир, со мной столько всего произошло, что некоторым такого не пережить и за всю жизнь. Я тяжело вздохнул. Можем перестать общаться, прямо ответил я. Я всё понимаю. «И да, мне правда что-то совсем не везет», — улыбка на моем лице вышла грустной. «Мне кажется, есть другой выход», — ответила Леона. «Да? И какой же?» — удивился я. «Тебе надо объявить о помолвке. Со мной», — произнесла она. И я даже на несколько секунд впал в ступор, о чем вообще она говорит. «Ты сейчас серьезно?» — спросил я. «Да». «Многие твои проблемы можно решить, если за твоей спиной будут стоять серьезные люди, вроде моего отца и его друзей, и... так ты об этом хотела поговорить?» Прямо спросил я. «Да», — не задумываясь, ответила Леона. «Странно все это. Такое ощущение, что все это вообще было подстроено. Вопрос только в одном. Как они могли узнать, что я приду в этот бункер?» Хотя он был на пути следования к месту дуэли, и можно было предположить, что я могу прийти сюда. Озвучивать свои мысли я, конечно, не стал. А Кэт? — спросил я, и Леона усмехнулась. А что с ней? Все останется как прежде. Ты можешь встречаться с ней. Не вижу в этом проблем. Как у тебя все легко? Я просто хочу тебе помочь. Гил, слушай, мне нужно подумать. Перебил я ее. Но... «Леона, ты не считаешь, что сейчас не самое лучшее время, чтобы обсуждать подобные темы?» Спросил я, глядя ей прямо в глаза. Несколько секунд мы просто сверлили друг друга взглядами. «Как скажешь!» Она развернулась и направилась к трибунам. «Не думала, что стать моим женихом будет для тебя такой большой ношей!» Добавила она и, хлопнув дверью, скрылась за ней. «Что это с ней?» – подумал я. «Наверняка же это не ее инициатива. Почему она так обижается?» «Эх!» – я тяжело вздохнул и тоже поплелся в сторону трибуны. Второй круг испытания еще не успел начаться, а я уже устал. Моим следующим соперником оказалась девушка в черных доспехах и с интересными техниками, позволяющими ей создавать небольшие черные сферы которые не только быстро двигались, но и могли на время исчезать, а затем вновь появляться в самых неожиданных местах. Парочка из них даже успела попасть в меня, пока я оценивал способности противника. Проблема заключалась лишь в том, что сильно эти сферы мои доспехи не повреждали, и в итоге я просто сократил дистанцию и все закончил в ближнем бою. Победитель второго боя Гилхард Грейворд. Донесся голос из динамика, когда магическая броня моей оппонентки треснула, и девушка оказалась на арене в своей человеческой форме. «Все в порядке?» — спросил я, слишком уж она была напугана. «Да», — как-то неуверенно ответила она и пошатнулась. «Вам помочь?» — я оказался рядом с ней и взял ее под руку. «Спасибо», — повернув голову в сторону, ответила она. и вместе с ней мы пошли к выходу. Мы уже были около двери, когда я ощутил, будто бы меня что-то кольнуло в руку. Моя соперница виновато посмотрела на меня, после чего отстранилась. — Извини, у меня не было другого выхода! — произнесла она и, закрыв лицо руками, подбежала к двери, ведущей с арены, и скрылась за ней. — Странно, чего это она? — подумал я, не придав этому особого значения. Пройдя за своей еще недавней соперницей по второму туру, я тоже подошел к двери, и когда открыл ее, у меня вдруг немного закружилась голова. Странно, вроде я не тратил много магической энергии на броню и техники, подумал я. Такое чувство возникало только тогда, когда я испытывал магическое истощение. Оказавшись в холле, я, недолго думая, отправился прямиком на трибуны, желая посмотреть, чем закончится следующий бой, в котором должна была сражаться Лиэн, но стоило мне сесть на одну из лавочек, как взор мой начал мутнеть. Я повертел головой из стороны в сторону. Вроде помогло. «Что со мной происходит?» – подумал я. И вдруг до меня дошло. Быстро засучив рука в походной куртке, я тяжело вздохнул. «Вот, значит, за что она извинялась!» Сразу же понял я, глядя на вздувшийся волдырь на моей коже, который приобрел уже неестественный синий цвет. Меня отравили.